Тут все заговорили хором. Тамплиеры, они святые люди, сколько одной милостыни раздавали. Взяли бы их деньги, а самих бы не мучили. А потому и мучили, что король их первый должник. Правильно король поступил. — Что король, что тамплиеры, один черт! — крикнул молоденький подмастерье. — Если волки промеж собой грызутся, нам же лучше, значит, целы будем какая-то женщина случайно оглянулась, побледнела как полотно и сделала знак остальным молчите, мол. Позади стоял Филипп красивый и спокойно глядел на всех своим неподвижным ледяным взором. Стражники незаметно приблизились к королю, готовые вмешаться в случае надобности. В мгновение ока толпа рассыпалась Зеваки опрометью бросились по улице, крича во весь голос, «Да здравствует король! Смерть еретикам!» Ни один мускул не дрогнул на лице короля. Казалось, он ничего не слышал. Если ему и доставляло удовольствие заставать людей врасплох, то наслаждался он этим втайне. А шум становился все оглушительнее. Кортеж, направлявшийся к собору Парижской Богоматери, показался на углу улицы, и король, укрывшись в проходе между двумя домами, заметил великого магистра, стоявшего на повозке вместе с тремя своими сотоварищами. Великий магистр держался прямо. При виде его король недовольно поморщился. Жак де Моле был скорее похож на мученика, нежели на побежденного. Отстав от жадной дозрелищ толпы, бросившейся вслед за повозкой, Филипп красивый свернул на внезапно опустевшую улицу и все тем же спокойным шагом направился ко дворцу. Пусть толпа поворчит немного. Пусть великий магистр гордо выпрямляет свой старческий хилый стан. Через час все будет кончено. И приговор король был в этом уверен, вынесут единогласно. «Через час дело целых семи лет будет завершено, закончено. Епископский трибунал учрежден, лучников предостаточно, стражники надежно охраняют все переулки. Через час дело тамплиеров перестанет занимать умы, и в любом случае королевская власть лишь укрепится». Даже дочь моя, Изабелла, будет довольна. Я уступлю ее просьбе и всех удовлетворю. Но дольше тянуть было уже нельзя, — подумал Филипп красивый, вспомнив только что услышанный разговор. Он прошел к себе во дворец через гостиную-галерею. Филипп Красивый заново перестроил дворец, и от старых зданий остался только Сен-Шапель, заложенная при деде Филиппа Людовики святом. Возведение новых зданий и украшение их было в духе той эпохи. Государи соперничали на поприще архитектуры. Если в Вестминстере строили башню, то тут же возводилась башня в Париже. Новый архитектурный ансамбль Сете с огромными белокаменными башнями, возвышающимися над сеной, выглядел внушительно, даже чуть-чуть кичливо. Филипп, прижимистый насчет мелких трат, не скупился, когда речь шла об утверждении его могущества. Но поскольку не в его характере было пренебрегать выгодой, он за солидное вознаграждение предоставил торговцам право торговать в длинной галерее, которая шла через весь дворец. Поэтому она называлась в ту пору Гостиной галереей. Впоследствии ее переименовали в Торговую галерею. Гостиная галерея представляла собой просторное крытое помещение, похожее на собор с двумя пределами. Стройностью ее пропорций восторгались приезжие чужеземцы. Над колоннадой стояли в ряд сорок статуй сорока французских королей, которые сменялись на престоле королевства франков, начиная с Фарамона и Меровинга.